Глава пятидесятая Под ногой предательски скрипнула половица, и Оксана стремительно обернулась. дуло уставилась прямо ей в лицо. Меньше чем полметра она успела бы оттолкнуть руку в сторону, но застыла, растерянно глядя на меня. «Он мог вытащить обойму», — подумала я. «Вытащить и отдать мне пустой пистолет». Но я уже надавила на спуск, и в руку ударила от дачи. Громкий выстрел смешался с грохотом фейерверков, и Оксану отбросило на стену. Пуля вошла под правым глазом. Если бы вампирша была человеком, или хотя бы не напилась крови я бы засчитала себе удачное попадание. Но чужие кровяные тельца не дали ей умереть, и Оксана удивленно моргнула на меня. По лицу расплескалась кровь. Вампирша захрипела, царапая стену и попыталась подняться. Раньше это произвело бы на меня впечатление, но теперь я знала, что делать. Я без страха шагнула к ней и выстрелила еще раз. Главное, не дать ей подняться и стрелять, пока не сдохнет или не кончатся патроны. В прошлый раз мне не хватило двух обоим, но сейчас я не думала об этом. У меня было семь патронов на одной чаше весов и смерть от ее руки на другой. Я свой шанс решила использовать. Я успела выстрелить еще раз, прежде чем выстрелы услышали. Как я не надеялась, а стрельбу не приняли за фейерверк. Дверь с треском распахнулась. По комнате прошел сквозняк. Огонь в камине с гудением вспыхнул. Один из них был Андрей. Он первым услышал выстрелы и прибежал с улицы, на какое-то смешное мгновение опередив Белобрысова. Тот появился из внутренних помещений, и я оказалась между ними, как меж двух огней. Я стояла над Оксаной в недвусмысленной позе палача и понимала, что теперь мне не выкрутиться с оставшимися четырьмя патронами. Белобрысый уставился на Оксану. Ее глаза закатились. Она еле дышала но я искренне надеялась, что она умирает. Он выщурил по звериному крупные клыки, и кровь ударила ему в голову. Шрамы побагровели, и я испуганно попятилась к Андрею. Бегство сработало как спусковой механизм. Вампир бросился к нам через комнату. Я вскинула пистолет и подалась назад, стараясь держать дистанцию. Даже о боли забыла. Мысли были заняты вампиром. Если он хоть раз мне врежет, я могу не выжить, и абсолютно неважно что у него нет оружия. Выстрелить я успела дважды, прежде чем влетела в Андрея спиной. Два выстрела почти в упор не остановили вампира. Третья пуля ушла в молоко, когда Андрей обхватил меня, пытаясь вывести из-под удара. Рука дернулась в сторону. Остался один патрон». Нужно крупное везение, чтобы завалить кровососа с одного выстрела, а мне никогда по жизни не везло. Вампир летел на нас, и я отчаянно пыталась удержать его на прицеле. Андрей отшвырнул меня в угол, и я упала на колено, прикрыв голову руками. Раньше я не видела, как дерутся вампиры в эффекте. Мне казалось, это должно выглядеть эффектно. Они сильнее и выносливее людей. Но Андрей просто схватил его за нижнюю челюсть и оттолкнул так сильно, что зашвырнул обратно в комнату и зашёл следом. Спина агонизировала. Из комнаты доносились звуки борьбы, и я должна была туда попасть. Я выпрямилась, держась за стену, и приросла к полу. Кто-то быстро взбежал на деревянное крыльцо. Я успела поднять пистолет как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Стоять!» «Последний патрон», — тихо напомнила отчаяние. В проходе замер вампир, смешно растопырив руки. Под расстегнутой курткой мелькнула наплечная кобура. «Меня послал Эмиль! Вы его жена?» «Бывшая!» — сквозь зубы процедила я. «Я тебе не верю!» Вампир был в эффекте и поднял руки от неожиданности. Моя пуля не могла причинить ему серьезного урона. Вот затормозить, если я попаду в голову, вполне. Только туда еще надо попасть. Он знал это и поэтому стоял на крыльце, а не просто смел меня с дороги. Я боялась его подпускать, но очень хотела ему поверить. «Меня послал Эмиль», — повторил он. «Опустите оружие». Пистолет вздрогнул, между лопатками пульсировала острая боль. Рана снова начала кровоточить от удара об стену. Подкладка куртки липла к стене. Долго с поднятым оружием я не простою. «Он ждёт вас на дороге!» Краем глаза я заметила в комнате движение, низко, на уровне пола. Скосила глаза и самой себе не поверила. Ко мне ползла Оксана. Протянула руку, и черный глаз, залитый кровью, осмысленно и зло смотрел на меня. Оксана приходила в себя, и скоро станет прежней сильной и злой стервой. У меня был один патрон, Андрей, и куча вампиров по мою душу. Надо решаться. «Докажи», — сказала я, — «отдай оружие». У него буквально отвисла челюсть от моей просьбы. Он посомневался, но все же кивнул. Лицом к стене, руки за голову. Он ведь не рассчитывал, что я позволю ему хвататься за оружие самому. Вампир с раздраженным вздохом ткнулся лбом в стену и сложил ладони на затылке. Я подошла сзади, подтолкнула дулом в поясницу, заставив плотнее прижаться к стене и забрала пистолет. — Давай, иди вперед! — буркнула я. «Иди — Иди! Вампир выматерился, когда понял, что я делаю. Я вела его в комнату перед собой, используя как живой щит. Шум борьбы стих, и я не хотела бросаться туда, не разобравшись, кто именно победил. Полутьма, свет камина, смятая шкура. На первый взгляд ничего не изменилось. Мы стояли на пороге. Я не позволила вампиру опустить руки и целилась в пространство из-за его бока. Я искала Оксану, но ее не было, как и Андрея. У дальней стены лежало тело. Но кто это, я не видела. «Вперед!» Я толкнула вампира в спину. Он не хотел заходить, но с пистолетом не поспоришь. Он пошел медленными, осторожными шагами. Горячее адреналиновое дыхание выдавало злость. На меня злится. «Хватит сопеть!» Еще несколько шагов, и я увидела, что это белобрысый. Он лежал полубоком весь какой-то перекрученный, на лице прыгали отблески огня, Немигающие глаза застыли, верхняя губа вздернута в предсмертном оскале, клыки влажно блестели в полутьме, кажется, ему шею свернули. Я бы добавила дежаль патронов. Дальше. Я повела нового приятеля к противоположной двери, ведущей во внутренние помещения. Там лестница на второй этаж и Ольгина комната. На пороге я остановилась, меня остановил шепот. Там за дверью что-то тихо шептал Андрей.